голова восемнадцатая. Брянск. Непринужденно болтая, доехали до Брянского аэропорта. Хорошо, время рассчитали примерно, через полчаса Галия должна прилететь из Паланги. Погода прекрасная, так что задержки рейса ожидать не приходится. Так все и оказалось. Никаких задержек рейса, вскоре уже и встретил жену. Она хоть и знала, что я буду ее встречать, отреагировала так, словно мы год не виделись. Едва завидев меня, сразу бросила чемодан и помчалась ко мне. Обнимались чуть ли не минуту. Такая реакция мне была очень приятна. Что ж там. Кому будет неприятно, когда по нему так соскучились? Другие пассажиры, глядя на нас, улыбались. Некоторые и немного завистливо в особенности те, что постарше. Наверняка вспоминает свою юность отгуленную. Знали бы, как хорошо я их понимаю. Дальше уже Диана с Галией начали обниматься, а Фердаус ограничился тем, что пожал моей жене руку. Загрузили чемодан Галии в багажник, да и поехали дальше, в Святославль. Отсюда уже не так и далеко. Все время по пути из Брянска в Святославль жена рассказывала мне новости из Паланги. Я специально просил рассказывать все подробно, задавал вопросы. Очень соскучился. Хотелось ее голос послушать и про детей побольше новостей узнать. Эх, скорее бы на Балтику. Хочется побыть спокойно с семьей, чтобы никуда не надо было бежать, ничего не надо было делать. Мечты-мечты. Галия с удовольствием рассказывала новость за новостью. Было видно, что смакует, рассказывает обстоятельно. — Уж очень хочу своими глазами все увидеть, — рассмеялся я, услышав, как мальчишки ловили рыбку, играю в новый подарок и складывали добычу коту. — Отличный подарок твоя тетя пацанам привезла. «Да», — закивала жена довольно, — «они сначала не соображали толком, маленькие все же. Я уж подумала, что придется отложить пока игру до лучших времен, но потом сообразили, как вошли во вкус, еле оттащили их». Рассказала жена, что Наташа с Андреем приехали с маленькой дочкой. Когда говорила про них, заметил, что по ее лицу тень пробежала. Неужто снова какие-то конфликты начались? Вроде ведь все решили общались уже нормально в прошлый раз». «Что, не так уже с ними опять?» — спросил Галиё немного напряженно. «Ну да нет, все хорошо», — замахала руками жена. «Просто мы прошлым летом так с Наташей сдружились. Мне казалось, что по-настоящему... А тут они пришли первый раз к нам в гости, и как узнали, что тебя пока не будет, так я заметила, что разочаровались. И после этого я вот прямо чувствую, что вроде и разговариваем хорошо, как обычно, а чувствуется, что им больше ты интересен». «Да уж, не я, скорее моя работа и связанные с ней возможности», — хмыкнул я мысленно. «У меня с самого начала не было на их особых иллюзий», — сказал жене спокойно. «Вспомни, как Андрей себя вел в первую встречу, а потом резко поменял курс, когда ты ему рассказал о том, где я работаю. А ты молодец, наблюдательность развиваешь». Жена кивнула головой немного виновата. Явно вспомнила, как моими корочками размахивала прошлым летом в праведном гневе. «Я тогда был рад, что вы с Наташей сдружились», — продолжил объяснять жене. «Всегда хорошо, когда есть с кем пообщаться и вместе время провести. Дети у нас опять-таки одного возраста, но друзьями Андрея и Наташу считать, думаю, опрометчиво Просто знакомые». «Да», — кивнула жена я теперь тоже так думаю хотя обидно немного это нормально вмешался в нашу беседу фердаус тебе надо привыкать понемногу что люди с которыми ты будешь знакомиться часто так или иначе будут искать какую то выгоду и преследовать свои интересы чем выше паша будет подниматься по карьерной лестнице тем больше вокруг вас будет таких людей я это понимаю но мне это кажется неправильным насупилась жена «Почему нельзя общаться с людьми просто потому, что интересно? Вон у нас в подъезде художники живут. Оба заслуженные люди. Зарабатывают, я думаю, очень хорошо, но общаются просто, совсем без всяких задних мыслей». «Так я и не говорю, что все люди такие», — покачал головой Фердаус. «Здесь, в Советском Союзе, вообще удивительно много людей, для которых материальные блага не играют важной роли. До сих пор этому удивляюсь». Но это все равно не отменяет того, что я до этого сказал. Чем выше будет ваш уровень, тем меньше вокруг будет оставаться таких людей. Поверь, я знаю, о чем говорю». ну если честно, Валентина Никаноровна тоже мне так сказала. Грустно улыбнувшись, посмотрела на меня Галия. «Ничего, милая, — обнял я жену, — прорвемся. К тому же, как было правильно уже сказано, не все ищут выгоду. Так что не грусти». У нас отличная семья и полно хороших друзей. А Валентина Никаноровна, значит, тоже раскусила Андрея с Наташей. — Сразу же, — кивнула жена, — у нее чутье прямо. — Ну еще бы, — усмехнулся я, — такой жизненный опыт. Каждый раз радуюсь, что мы так удачно с ней познакомились. — Ага. Только ты слишком сильно не радуйся, — посерьезнела жена. — Вполне может быть, что скоро нам новую няню искать придется. «Это что еще за новостью? Что случилось?» — опешил я от такого поворота. «Балдин, — случился», — ответила жена с совершенно непонятной мне интонацией. «Ничего не понял сейчас. При здесь Балдин?» «Это тот генерал, который к тебе на день рождения приезжал и стол антикварный привез?» — с интересом спросил Фердаус, глядя на нас в зеркало заднего вида. «Да», — кивнул я и выжидательно посмотрел на Галию, которая весьма умело держала паузу, явно довольная той интригой, которую создала. «Так, давай рассказывай свою горячую новость, а то остынет». «Ты даже не представляешь», — начала говорить жена, посмеиваясь. «Недавно сидим все вместе за столом. Тетя как раз приехала. Новости обсуждаем. Тут в калитку постучал кто-то». Паня Нина пошла открывать, мы за ней следом во двор вышли, а там Волга черная стоит и Балдин собственной персоной. В гости, говорит, приехал. — Ничего себе! — изумился я. — Ага. Детям нашим в подарок знаешь, что привез? Никогда не догадаешься. Рассмеялась жена. Я сделал вопросительное лицо, даже не пытался накидывать варианты. Слишком был удивлен самим фактом появления генерала в наших отпускных буднях. «Детскую железную дорогу», — озвучила Галия подарок. «Здоровенная коробка, куча деталей, паровоз и вагоны разных видов, указатели какие-то». Я не смог сдержать смех. Потом сказал. «Давно генерал с маленькими детьми дела не имел. Лет на пять в шкафу убрать подарок придется. Главное, не забыть потом, что он вообще у нас есть». «Это точно», — кивнула жена. мы ему так и объяснили. Не обиделся хоть». «Нет, все хорошо. Посмеялся тоже с нами. Успокоила меня Галия. Мы его очень хвалили за подарок. Игрушка на самом деле очень хорошая. Мальчики в восторге будут, когда подрастут». «Ну, хорошо, молодцы. Так он к Валентине Никаноровне приехал, получается», — уточнила у жены, начиная понимать, на что она так усиленно намекает. «Вот-вот. Няню нашу Валей зовет все время, а она его Эдиком». И на пляж нас теперь возят на машине за город. Пляж, кстати, чудесный просто, красивый, очень пустой, почти никого нет. И дно там пологое, мальчишкам купаться удобно, а вода чистая-чистая. Жена тут же соскочила с темы, начав рассказывать, какие там вокруг дюны, как там гулять здорово и как детей плавать потихоньку стали учить. А я обдумывал новости. Интересно, что это генерал вдруг задумал? Вроде не проезжал к нам ни разу за все это время. И тут вдруг такой поворот. С другой стороны, может, я слишком краской сгущаю. Вдруг просто по старой дружбе пообщаться решил, а дамы напридумывали всего. Надо своими глазами посмотреть, потом выводы делать. Мало ли, просто генералу путевку дали в Палангу. А он и вспомнил, что мы там тоже будем. Хотя, что я говорил дали. Генерал сам себе выбирает путевки, но смысл тот же. «А почему ты решила, что Валентина Никаноровна откажется у нас няней быть?» — спросил Галию. «Ну как? Если они поженятся с Балдиным, думаешь, она останется у нас работать?» «Ну, думаю, пока не надо сильно спешить с выводами», — пожал плечами спокойно. «Может, они просто по-дружески общаются? Давно ведь не виделись, а тут встретились. В таком возрасте старых друзей особенно ценишь». Сомневаясь, что все дело только в дружбе, покачала головой жена. Общаются они очень уж задушевно. За разговорами домчались до Святославля очень быстро. После въезда в город батя, погудев, свернул в сторону. Поехал к каким-то своим друзьям на постой. Ну, мы поехали к матери Дианы. Оксана очень обрадовалась нашему приезду. Выскочила из дома, едва наша машина около ее дома остановилась. А вслед за ней Тимур вышел. Надо же, еще шире в плечах стал. Обнялись мы с ним крепко. Я сразу, чтобы не забыть, часы наградные его из милиции из кармана достал за спасение того инженера. Вот, держи. Теперь уж точно награда нашла героя. — Это то, что я думаю? — спросил Тимур, внимательно изучив надпись. — Да, именно то, — подтвердил я. — Пришлось мне уже идти с этим делом до конца, как с тобой договорились. Рассказал ему все детали, каким это для меня сюрпризом стало. Его смех разобрал. Посмеялся вместе с ним, а потом сказал. — Молодцы вы, Светка, что спасли хорошего человека. Не прошли мимо, как другие. Пердал с тем временем чемоданы свои выгрузил и меня позвал сервис помогать в дом тещи перетащить. — Пока что мы его не дарили. Дождемся уже свадьбы. Но все равно... Пусть тут уже лежит, у матери Тимура. А уж когда они его с веткой заберут...» Оксана тем временем позвала нас кушать. Мы приглашению обрадовались. Аппетит уже нагуляли в дороге. Наготовила Оксана, конечно, столько всего. Словно нас к ней должно было человек двенадцать приехать. И вкусно было все. Фердаус с очень довольным лицом угощался. А уж он-то много разных ресторанов приличных по всему миру посещал. А затем и ветка пришла. Оказалось, ходила по друзьям своим. С ней еще пообщались, конечно. Села тоже с нами за обеденный стол. Рассказала, что Юлька Вобещевич приезжает сегодня вечером с ребенком из набережных Челнов. Мужа не отпустили. Очень востребован на работе. Какая-то там большая сейчас стройка развернулась. И вот без него никак. Мастер все же. Упомянула еще несколько фамилий. Я не со всеми и знаком оказался. Все же памяти у меня Пашкиной нет, с кем заново познакомился, с кем-то и не успел до отъезда в Москву. После сытного обеда, наконец-то, я нашел возможность поговорить с Дианой наедине. Фердаус что-то оживленно обсуждал с Тимуром, а сестра, поболтав с Веткой, сама подошла ко мне. — Ну-ка, сестричка, давай немножко отойдем в сторону, поговорим. Диана сразу сообразила, что я не собираюсь что-то радостное обсуждать и послушно пошла со мной наружу из дома во двор. Добрели вглубь двора, подальше от дома, то окна летом открыты. «Диана, скажи мне, что ты не побежала с той запиской в КГБ, с той, что ты получила от колумбийских террористов?» Диана ответила несколько смущенно. «Ну, побежала. А что тут такого? От меня же как раз этого и ждут, когда я за рубеж выезжаю, что я что-то интересное привезу». «Блин!» — сказал я с чувством. «Да что блин-то?» — спросила меня Диана с растерянным видом. «Я ж тебе уже говорил, что если уж влезла в эти опасные дела, то твоя безопасность для тебя должна быть прежде всего. Решила это играть в эти игры с разведкой, то ладно уже, ну о себе ты не забывай». «Так а в чем проблема вообще?» Уже немного злясь, спросила она меня, но передала я эту записку в комитет». Меня же не будут уже к этому делу явно привлекать, или ты боишься, что именно меня к этим латиноамериканским террористам отправят связи налаживать? Да нет, не отправят, конечно. Найдется у них для этого дела свой человечек. Ты о другом подумай. Во всех этих латиноамериканских странах, которые США считают своим задним двором, очень мощно присутствует ЦРУ и очень активно участвует в борьбе с любыми движениями, которая выступает за коммунизм или даже просто левую ориентацию. Но вот сама подумай дальше, что может произойти. КГБ, получив от тебя наводку, установит связи с этими твоими революционерами. Они получат от комитета оружие, может быть, и деньги. Тут же активизируются после этого. Не будет же все это просто так у них лежать. Надо же аванс отрабатывать, а то не получат следующую партию оружия и денег от КГБ. Нападут на армию, захватят заложников, а это неизбежно привлечет внимание ЦРУ. Они начнут разрабатывать эту группу революционеров и однажды-таки поймают кого-нибудь из нее. Дальше допрос, причем в средствах они не стесняются. Любой заговорит раньше или позже, когда иголки под ногти втыкают. У них большое разнообразие способов допроса. Взяли очень многое от святой инквизиции. И что пленный расскажет? что их отношения с КГБ начались после того, как они попытались захватить в качестве заложницы одну крашеную блондинку из Москвы и установить, какую именно легче легкого. ЦРУ просто расспросит знакомых в Венесуэле о сорванной попытке захвата колумбийскими террористами и заложников. Наверняка эта история уже широко разошлась по всей стране. И обязательно спросят, Что там такая за блондинка оказалась из СССР, которая все это разрулила, схватив автомат одного из колумбийцев? Как ее звали, чья она жена? Черт!» — с совершенно потерянным видом сказала Диана. Но «Об этом я совсем и не подумала. Может, в КГБ сообразят, что вот такое может произойти, и не станут налаживать отношения с колумбийцами, чтобы меня поберечь?» «Поберечь...» Это именно та ситуация, о которой я тебя и предупреждал. Что комитет, получив ценную информацию, мало будет думать о твоей безопасности. Его гораздо больше будет интересовать, каким образом добытую тобой информацию можно разыграть для выгоды СССР на международной арене. Хочешь сказать, они не подумают, что есть риск моего разоблачения? Так для них это вилами на воде написано. Тут же много если. ЦРУ должно выйти на эту группу, взять кого-то живым, задать на допросе именно этот вопрос о том, как колумбийцы вышли на связь с КГБ. И член этой группы должен знать об этом. А мало ли он позже присоединился, ему не рассказали. Думаю, для комитета это слишком много «если». Так что для них это вполне приемлемый риск твоего разоблачения. Достаточно низкий с их точки зрения. То же самое, что в стране НАТО отправить тебя на встречу с местным резидентом КГБ, за которым может следить местная контрразведка, или на встречу с местными нелегалами, которые тоже могут быть уже вскрыты. Риск есть, но с их точки зрения он вполне приемлем. Для любой разведки главное, чтобы работа была сделана. А любой разведчик с точки зрения начальства по определению должен быть готов рисковать ради дела». — Ну, что касается тебя, сама понимаешь, что тебе любой лишний риск ни к чему. — И что мне теперь делать? — с беспомощным видом спросила меня Диана. — Да вот даже и не знаю, — поднял брови я. — Давай так договоримся. Я подумаю, и если что придет в голову, то скажу тебе. А пока что повторю тебе свой прежний совет. Всегда очень тщательно думай о своей безопасности. «Помни, если не ты это будешь делать, то кто?» «Ну, вот ты, к примеру». «Так я и не против. Но, видишь, разминулись мы с тобой. Я в Берлине, ты в Москве». «Ладно, поняла. Значит, в следующий раз, если у меня будут хоть малейшие сомнения, сначала постараюсь тебя найти и с тобой переговорить, прежде чем в КГБ бежать. Вполне же могла к тебе в этот Берлин пролететь посоветоваться». «Это точно. Заодно и песни Дина Рида вживую бы послушала. Улыбнулся я сестре. Он здорово выступал. Попытался хоть немного ее утешить, а то она стала мрачная, как туча. Еще Тимур с веткой что не то подумают, еще вообразят, что она что-то имеет против их свадьбы и потому не рада. Но Диана так была поглощена описанной мной картиной, что никак в себя приходить не хотела». Пришлось ей уже сказать, что если она после разговора со мной такой мрачный за стол вернется, то Фердаус непременно пристанет к ней с расспросами. А отвечать-то ей нечего. Диана со мной согласилась, встряхнулась и даже попыталась улыбнуться. Вот так уже лучше. Пошли. И не отчаивайся так. Я что-нибудь постараюсь придумать. Вернулись за стол. — Вы куда пропали-то? — удивился Фердаус. — Да Диана мне показывала кроликов на заднем дворе, а потом мы там еще на вишню наткнулись, немного пощипали, не удержались, — ответил я, сразу вспомнив, что там у нас было рядом во время разговора. — Да кушайте все, кушайте, — оживилась Оксана. — Тем более вишня уже отходит, там уже не так многое осталось, зато каждая ягода спелая Просидели за столом до вечера, а потом я попросил Фердауса нас к Шансову домой закинуть. «Так у нас тут тоже для вас местечко найдется?» Тут же подхватилась Оксана. «Да я с ним уже договорился, когда он ко мне в Москву угостить приезжал», — ответил я. «Сказал, что обидится, если мы во время поездки в Святославле не у него остановимся. Жена, небось, все уже для нас там и приготовила». «Ну, раз такое дело, то, конечно, вынуждена была согласиться Оксана». «А я припомнил». Как когда-то она на меня орала и скандалы устраивала. Чисто из-за того, что у нас с Дианой отец общий. А, ну, правда, у нее был для этого резон. Боялась она, что моя влюбленность в Диану может плохо закончиться. Вот же женщина! Развели тайн, что Эльвира с Полей, что Оксана. Может, вот она и причина, почему Павел Ивлев с моста тогда сиганул, уступив мне место в своем теле. узнал что диана его сестра влюбился тогда уже в нее по уши и не выдержал такого известия? Вполне себе рабочая версия, по крайней мере, с моей точки зрения, самая вероятная.